Мамочка привела сына в зоопарк и остановилась у бассейна. Посмотри, Вася, видишь, это кит. Ух ты! Простите, мадам, но это крокодил. Да вы что, не видите, это кит. Простите, великодушная, это крокодил. Я что, да по вашему кита от крокодила отлететь не могу? Но... Говорю вам, это кит, и не спорьте. Ну вот вы посмотрите, он как раз Выполз на сушу на своих ногах. ну вы вот... на это скажете, мадам? Теперь ведь никогда не выходят на берег. типуха Вы же сами видите, иногда выходят. <реклама> Что собака чау чау кусает мясо-мясо. Правда, правда? А потом в туалет ходит-ходит. сау ходит. So, so, so. -so Шеф обращается к своему бухгалтеру. Послушайте, вы в моей фирме работаете более 10 лет. И ни разу не попросили о прибавке зарплаты. Да. И со темные делиски вы здесь проворачиваете, а? Если вы в субботу дали в стране угля, а на утро у вас не болит голова, нет сухости во рту, значит вы проснулись в понедельник.